Джеймс Лавгров Five Light Машина иллюзий Посвящается Лу Зои для моего Уоша Келе для моего Саймона Вере для моего Джейна Из такого же мы материала созданы, как сны. Жизнь сном окружена. Проспера Уильям Шекспир. Буря. Акт 1, сцена 1. Примечание автора. Действие этого романа разворачивается во временном промежутке между событиями метели сериала Светлячок и фильма Сиренити. Глава 1. Ходит Кестлер, прикрыл глаза ладонью и посмотрел на запад. Куда чёрт побери запропастился Мэл Рейнольдс? Этот малый должен был объявиться целых полчаса назад. Развалится он что ли, если прибудет вовремя? У Хойта есть дела получше, чем стоять под палящим полуденным солнцем и ждать какого-то второсортного капитана Светличка, чтобы вручить ему груз. Для Хойта фраза "дела получше" означала, ну, в общем, ничего. Хойд Кестлер старался тратить на работу как можно меньше времени. чтобы подольше заниматься тем, что ему нравится. Но опаздывать на встречу это неуважение. Вот что это такое. Если честно, то хоть тебя беспокоило не опоздание Рейнольдса, а его репутация. Бэджер, посредник, который организовал данную сделку, предупредил Хойта насчёт Рейнольдса. Скользкий, словно угорь, намазанный салом, сказал он в волновом сообщении. Такому парню в пасть в рот не клади. Если сел договариваться с Мейлом Рейнелсом, то потом пересчитай платину в карманах. Данное описание с таким же успехом могло относиться и к самому Дельцу, который работал на чёрном рынке Персефоны. Забавно, подумал Хойт, что люди осуждают именно то поведение других людей, в котором повинны сами. Возможно даже что Рейнелс не настолько плох, как утверждает Бэдджер. Ведь может Бэдджер повсюду видит одних лишь мошенников. Но Рейнольдс всё равно опоздал. Ходит, продолжал вглядываться в горизонт. Его лошадь беспокойно переступала с ноги на ногу. Шестеро, которых он привёл с собой, тоже начинали терять терпение. Сколько ещё ждать? У меня скоро жопа поджарится. Бурка один из них, Коллум Триндер младший. Он выплюнул комок жёваного табака, выудил из кожаного кисета новую порцию и отправил её в рот. Пальцы Триндера его губы, зубы и усы были тёмно-жёлтого цвета. Ему едва исполнилось 5 лет, когда отец приучил его жевать табак, утверждая, что это привычка, признак настоящего мужчины. Келлум Триндер старший умер от рака ротовой полости в возрасте 40 лет, и данная болезнь почти наверняка была вызвана тем, что он целыми днями ходил с куском жевательного табака за щекой. Но младшего Триндера этот факт, похоже, ничуть не смущал. Будем тут сидеть, пока он не явится, твёрдо ответил Хойт. А если он не придёт? спросил другой боец из-за треда Хойта, Цицерон Омель, по кличке Девятипалый. Он обожал алкоголь, и поэтому своё прозвище заработал весьма предсказуемым способом. Однажды напившись, он стал играть с пистолетом и отстрелил себе палец на ноге. Он придёт, ответил Хойт и подумал: пусть только попробует не прийти. Гойд, как и шестеро, которых он привёл с собой, был вооружён до зубов. "Мэлло Рейнельдс, достать пушку, что тебе почесаться?" сказал ему Бэджер. "Если что не пойму, он сразу стреляет, без вопросов. На встречу возьми с собой побольше людей, да таких, у кого оружие на крупного зверя и кто не дрогнет под пулями. Лично я делаю именно так". Вдруг издалека донеслось негромкое жужжание звук реактивного двигателя. Наконец-то, мать твою. Пробормотал он и прибавил громче, обращаясь к своим людям. Парни, внимание. У нас гости. Если не облажаемся, то уже через час будем пить виски у мамы Розы.